На это уйдут недели или даже месяц. Бросив взгляд в сторону столовой, Уолт заметил клифа Сомса и агента УНБ, которые разговаривали с двумя полицейскими. — Ты начал расследование, как только прибыл сюда. — Даже предварительно не переговорив со мной? — Ага. — Мы должны быть уверены.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 Только чтобы удовлетворить твое любопытство. Уолд с обидой посмотрел на него. Не то ты говоришь, черти а возьми. Это не простое любопытство. А что? Один из моих людей мертв. Откинувшись на сиденье, Лем закрыл глаза и вздохнул. Уолд должен знать.